Глава 12. В гордыне нет места безупречности, рай бесконечно. Снова все места за круглым столом Гелиополиса были заняты. Огромный амфитеатр освещался только стоящей в центре стола лампадой и факелами на золотых постаментах статуи. Лишь второй раз в жизни Саул Тарвиц прошел через врата Феникса, но он сознавал, как сильно изменился с тех пор, как был впервые принят за столом братства. У врат стоял лорд Фулгрим в пурпурной тоге, украшенной стилизованными изображениями Феникса, вышитыми золотой нитью. Его длинные волосы были прижаты венком из золотых листьев, а на поясе висел новый меч с серебряной рукоятью. Примарх персонально приветствовал своих капитанов и поздравил с благополучным возвращением в братство, чем произвел неизгладимое впечатление на каждого Астартес. Личное внимание, оказанное таким великолепным воином, до сих пор вызывало в груди Тарвица приятное волнение. Капитан второй роты Соломон Диметр сидел напротив. И когда Тарвис Слюси и лорд-командир Эйделан прошли сквозь врата Феникса, он приветственно кивнул Саулу. Рядом с капитаном Диметером молча сидел печальный Марий Войрасиан, а Юли Каасорон по другую сторону от Диметра громко рассказывал о сражениях с ксеносами Диаспорекса, сопровождая речь энергичными жестами, чтобы продемонстрировать какой-нибудь особо удачный удар. Капитан Каосторон рассказывал, как он вместе с Примархом отбил у защитников капитанскую рубку корабля-гибрида, и тут Тарвиц уловил в глазах Соломона Деметра раздраженный блеск. Тарвиц уже слышал, что первыми ворвались в рубку именно воины капитана Диметра. Рядом с креслом Примарха сидел лорд-командир Веспасиан, и его глаза, при виде благополучно вернувшихся воинов, искрились добродушным весельем. Тарвиц улыбнулся в ответ. Он и в самом деле очень устал и был рад снова оказаться среди своих братьев, поскольку миссия на убийце оказалась изматывающей. Миграхниды оказали жестокое сопротивление, и лунные волки тоже в какой-то мере его утомляли. Тарвиц посмотрел на Эйдолона и тотчас вспомнил напряженную перепалку между лордом-командиром и капитаном Таргаддоном, прибывшим на поверхность убийцы во главе штурмгруппы лунных волков. Хоть Тарвиц и был связан с Эйдолоном клятвой верности, он не мог отрицать удовлетворение от этой сцены, когда несокрушимый Тарик Таргаддон поставил лорда-командира на место. Позднее Эйдолон сумел восстановить хорошие отношения с лунными волками и воителем, но до сих пор старался не упоминать о своих ошибках на убийце и прочитанной торгодоном нотации. Люцию тоже не удалось провести время рядом с лунными волками без неприятностей. Поединок с Гарвелем Локеном в тренировочной камере преподнес ему столь необходимый урок смирения, в результате которого у мастера меча оказался сломан нос. Несмотря на все старания апотекариев, кость срослась неправильно, и безукоризненный профиль Люция, по его мнению, был безвозвратно испорчен. Наконец, врата Феникса закрылись, Фулгрим занял свое место за столом и протянул руки к курильнице. «Братья!» — заговорил он. «Именем огня приветствую вас снова в братстве Феникса!» Все собравшиеся воины повторили жест примарха. «Мы вернулись к огню!» — ответили они хором. «Как я рад снова видеть вас, сыны мои!» заговорил Фулгрим, одаривая каждого из воинов сияющей улыбкой, которая освещала душу Астартес. «Прошло много времени с тех пор, как наш орден собирался, чтобы поведать друг другу о храбрости и благородстве наших братьев, но мы снова все здесь, целые и невредимые, и направляемся навстречу новому заданию в малоизученной области космоса». Наши астропаты немного могут рассказать об этих местах, но их трудности нас волновать не должны. Мы с радостью воспользуемся шансом продвинуться дальше по пути совершенства». Тарвис заметил возбуждение в глазах примарха и ощутил, как оно тотчас передалось ему и зажгло огонь в крови. Даже в самые яркие моменты примарх никогда так сильно не излучал энергию. Весь его облик говорил, что Фулгрим наслаждается каждым словом. «Наши возлюбленные братья вернулись после выполнения миротворческой миссии. Я знаю, как им хотелось бы получить часть славы, обретенной нами в сотрудничестве с Железными Руками. Но эти воины и сами стяжали лавры». Им выпала честь сражаться против злобных ксеносов бок о бок со старта Своителя. Тарвиц припомнил ход военных действий на убийце. Как мало было достоинства и величия в поспешной высадке десанта на поверхность, и как много было яростных молниеносных атак мегарахнидов. Война была жестокой, утомительной и кровавой, и слишком много воинов нашли свою смерть под грозовыми небесами этого мира. Из-за ошибок Эйдолана в ней не было ничего заслуживающего славы, пока не появились лунные волки и не приложили свои силы. А потом прибыл Сангвений, и Тарвиц не мог без восторга вспоминать, каким великолепным было зрелище сражавшихся рядом воителя и примарха кровавых ангелов. Они оба представлялись ему могущественными богами войны. Вот это было достойно славы, и одержанные ими победы восстановили честь детей императора. «Может, лорд-командир Эйдолон порадует нас рассказом о битве?» – предложил Веспасиан. Лорд-командир встал и коротко поклонился. «Я расскажу, если вы пожелаете слушать», – сказал он. Ответом ему стал хор одобрительных возгласов, и Эйдолон улыбнулся. Как сказал лорд Фулгрим, на убийце мы завоевали великую славу, и я покорнейше благодарю вас, мой господин, за разрешение отправиться на спасение наших братьев, кровавых ангелов. Тарвис при этих словах удивленно заморгал. Он хорошо помнил, что в то время никто не осмеливался произнести слово «спасение», поскольку оно означало бы поражение кровавых ангелов. На орбите планеты допускалось упоминание лишь о подкреплении. После нашего прибытия на 14020 стало ясно, что командующий 140-й экспедицией Матаниал Август не имеет достаточной проницательности, чтобы вести борьбу. «Узнав о скором прибытии воителя, я повел наших воинов на поверхность убийцы, чтобы обезопасить зону приземления и приступить к спасению кровавых ангелов, которых Август так недальновидно отправил с умиротворяющей миссией». Если предыдущие слова Эйдолана сильно удивили тарвица, то теперь, услышав столь искаженные факты, он был просто шокирован. Да, Матаниал Август отправлял свои отряды в опасную зону, пока у него не закончились воины, Но на решение Эйдолана высадиться на поверхность убийцы до прибытия лунных волков повлияло отнюдь не благородство, а не желание разделить славу с элитой воителя. Эйдолон продолжал рассказ, описывая первые схватки и последующий разгром мегарахнидов, прилагая все усилия, чтобы возвеличить роль детей императора в финальном сражении и приуменьшить вклад лунных волков и кровавых ангелов. Как только он закончил, раздались громкие аплодисменты и удары по столу. Так собравшиеся воины приветствовали славную победу и подвиги воинов во главе с Эйдолоном. Тарвиц оглянулся на Люция, пытаясь определить его реакцию на откровенное хвастовство Эйдолона, но лицо его друга оставалось непроницаемым. «Отличный рассказ», – высказался Веспасиан. «Возможно, позднее мы услышим и о героизме твоих воинов?» «Возможно», – нехотя ответил Эйдолон, но Тарвиц уже понял, что этих рассказов общество никогда не дождется. Лорд-командир не допустит ни одного слова, противоречащего его версии событий на убийце. «Легион может гордиться тобой, Эйдолон», – произнес Фулгрим, – «и все твои воины заслуживают похвалы за вклад в победу. Имена погибших будут выгравированы на стенах церемониального зала перед вратами Феникса». «Вы оказываете нам большую честь, лорд Фулгрим», – поблагодарил его Эйдолон и занял свое место. Фулгрим кивком принял его благодарность. «Пусть отвага лорда-командира Эйделона перед лицом опасности будет примером для всех нас, и я хочу, чтобы его рассказ стал известен всем воинам. Но мы собрались здесь еще и для того, чтобы спланировать будущее сражения, поскольку Легион не может... Поскольку Легион не может почивать на лаврах и жить прошлыми победами». Мы всегда должны стремиться вперед, навстречу новым испытаниям и новым врагам. Только так мы сможем доказать свое превосходство. Мы оказались в районе космоса, о котором почти ничего не известно, но мы рассеем тьму светом Императора. Здесь есть миры, созревшие для принятия имперских истин, и наш долг привести их к согласию. Мы направляемся к одному из таких миров, и в честь грядущего покорения я нарекаю его 28 -4. Позже мы поговорим о том, чего я жду от каждого из вас, а сейчас давайте отпразднуем победу отличным вином. При этих словах врата Феникса отворились, и в Гелиополис хлынула толпа слуг в простых бледно-кремовых хитонах, несущих амфоры с вином и полные подносы изысканно приготовленного мяса, свежих фруктов, сладостей и великолепной выпечки. Тарвис с изумлением наблюдал, как вереницы слуг расставляют вино и кушанье на столы вдоль стен Гелиополиса. Праздновать победу еще до того, как сражение выиграно, было в традициях детей императора. Так они поддерживали уверенность в своих методах ведения войны, но столь роскошный пир казался Тарвитцу проявлением непомерной самоуверенности. Вместе с другими капитанами он подошел к столам и налил кубок вина, стараясь не встречаться взглядом с Эйдоланом, чтобы не выдать своего неодобрения его оценкой войны на убийце. Рядом с ним шагал Люций со слабой усмешкой на красивом лице. «Здорово он все провернул в рассказе об убийце, а, Саул?» Тарвиц кивнул и оглянулся, чтобы убедиться, что их больше никто не слышит. «Конечно, это довольно своеобразный взгляд на события». «А, в любом случае, кого это волнует!» — воскликнул Люций. «Если слава завоевана, пусть она лучше достанется нам, чем проклятым лунным волкам!» «Ты до сих пор злишься на локина за свое поражение в тренировочной камере?» Лицо Люция потемнело. локин не победил меня!» — бросил он. «А мне помнится, я видел, как ты лежал на спине после схватки!» — заметил Тарвиц. «Он сплутовал и нанес удар не по правилам», — возразил Люций. «Предполагалось, что между нами будет благородный поединок на мечах. Когда мы в следующий раз скрестим клинки, я непременно одержу верх, если только до тех пор он не придумает новый трюк». «Ничего не получится!» – фыркнул Люций. Надменность приятеля в очередной раз поразила Тарвица, и он понял, что узы их дружбы значительно ослабли. «В конце концов, Локен просто незаконорожденный грубиян, как и все прочие лунные волки. И воитель тоже». «Ну, конечно, нет», – поспешно ответил Люций. «Но вот остальные, ничуть не лучше варваров Руса, неотесанные, без намека на манеры и совершенства, присущего нашему легиону. На убийце, кроме всего прочего, было доказано наше превосходство над лунными волками». «Наше превосходство?» – раздался рядом чей-то голос. Обернувшись, Тарвиц увидел, что рядом с ними остановился капитан Соломон Деметр. «Капитан Деметр?» Приветствовал он офицера, наклоняя голову. «Для меня большая честь снова с тобой встретиться. Примимые поздравления по поводу захвата капитанской рубки командного корабля Диаспорекса». Соломон улыбнулся и придвинулся ближе. «Благодарю, но на твоем месте я удержался бы от таких выражений. Не думаю, что чтобы лорд Фулгрим был доволен восхвалениями второй роти. Но это так, между прочим. Я подошел сюда не для того, чтобы выслушивать похвалы в свой адрес». «А для чего же?» – спросил Люций. Соломон не обратил внимания на его вызывающий тон. «Капитан Тарвиц, во время повествования Эйдолана о войне на убийце я за тобой наблюдал, и мне показалось, что лорд-командир рассказал не обо всем, что там происходило. Мне бы хотелось услышать твою версию событий, если ты понимаешь, о чем я говорю». Лорд Эйдолан описал компанию так, как он ее воспринимает. Нейтральным тоном произнес Тарвиц. «Ну же, Саул, ты не против, если я тебя буду так называть?» – спросил Соломон. «Со мной ты можешь быть откровенным!» «Почту за честь!» – искренне ответил Тарвиц. «Нам с тобой обоим известно, что Эйдолон – выдающийся хвостун!» – продолжал Соломон, и Тарвиц поразился откровенности капитана. «Лорд-командир Эйдолон, для вас старший по званию офицер!» – вмешался Люций. «И было бы неплохо об этом помнить!» «Я разбираюсь в субординации!» – огрызнулся Соломон. «И, кстати, я старше тебя по званию. Прошу об этом не забывать!» Люций поспешно кивнул, а Соломон продолжил начатый разговор. «Так что же в действительности произошло на убийце?» «Только то, о чем рассказывал лорд-командир Эйдалон», – быстро ответил Люций. «Это правда, капитан Тарвиц?» – спросил Соломон. «Ты посмел назвать меня лжецом?» Возмутился Люций, и его рука метнулась к рукоятке меча, сработанного на Урале в кузницах клана Терроват, еще во времена объединительных войн. Соломон заметил этот жест и, расправив плечи, повернулся к Люцию лицом, словно ожидая нападения. Если капитан Диметр был выше Люция, шире его в плечах и, несомненно, сильнее, то мастер меча был более поджар и скор. Тарвис попытался прикинуть, кто одержал бы победу в такой схватке, но был благодарен судьбе, что она никогда не сможет состояться. «Я помню, как ты пришел сюда в первый раз, Люций», – сказал Соломон. «Тогда я увидел в тебе задатки отличного офицера и превосходного воина». Люций расцвел от удовольствия, но Соломон еще не закончил. «Теперь я вижу, что ошибался». «Ты всего лишь подхалимый льстец, не уловивший различия между совершенством и превосходством!» Тарвис увидел, как лицо его приятеля сделалось багровым, а Соломон продолжал. «Наш легион сражается за чистоту помыслов, равняясь на императора, возлюбленного всеми, но мы не должны стремиться стать таким, как он, поскольку император единственный и неповторимый над всеми нами!» «Не спорю, наши доктрины порой делают нас в глазах остальных надменными и запальчивыми, но в гордыне нет места безупречности. Никогда не забывай этого, Люций. Урок закончен». Люций напряженно кивнул, и Тервис видел, что ему требуется все самообладание, чтобы не дать гневу вырваться наружу. Краска исчезла с лица Люция, уступив место бледности. «Благодарю за урок, капитан. Могу лишь надеяться, что когда-нибудь я преподнесу тебе такой же». Соломон лишь улыбнулся, а Люций коротко поклонился и развернулся, направляясь к Эйдолону. Тарвиц с трудом удержался от усмешки. «Ты же понимаешь, что он никогда этого не забудет?» – предупредил он Соломона. «Вот и отлично!» – ответил Соломон. «Возможно, он что-нибудь усвоит». «Я бы не стал на это рассчитывать», – усомнился Тарвиц. Он не из тех, кто быстро учится. В отличие от тебя, не так ли? Я стараюсь служить в полную силу своих способностей. Соломон рассмеялся. Надо отдать тебе должное. Ты очень тактичен, Саул. Знаешь, при первой встрече я принял тебя за обычного линейного офицера. Но теперь начинаю думать, что ты способен на великие дела. Благодарю, капитан Деметр. Соломон. А поскольку наше собрание закончено, я думаю, мы с тобой можем поговорить. Красивее планеты, чем 284 4 Соломону еще никогда не приходилось видеть. С орбиты поверхность выглядела совершенно мирной. Цветущая суша перемежалась кристально-голубыми океанами, а в атмосфере берели спирали легких облаков. Поступившие данные разведки свидетельствовали о том, что воздух планеты пригоден для дыхания и не тронут загрязнениями промышленных выбросов, как в большинстве миров Империума, давно превратившихся в кошмарный промышленный ад. Кроме того, на планете не было обнаружено никаких признаков разумной жизни. Для официального признания мира приведенным к согласию придется подождать более детальных сведений, но пока, если не принимать во внимание один объект, похожий на древние развалины, мир выглядел совершенно необитаемым. Короче говоря, он был совершенным. Четыре штурмкатера приземлились на высоких скалах над устьем широкой долины. Над ними вздымались величественные горные вершины, покрытые снежными шапками. Как только осел поднятый кораблями песок, Фулгрим вывел своих воинов на поверхность нового мира, который следовало вернуть в объятия Империума. Пока Юлий и Марий следили за высадкой своих людей, Соломон вышел из штурмкатера и с надеждой осмотрел горизонт. Лорд Фулгрим вышел вместе с Юлием, а позади Мария спустился с трапа Саул Тарвиц. Астартес рассыпались по периметру зоны высадки, обеспечивая безопасность. Но Соломон уже понял, что такие предосторожности не требовались. Здесь не было никого, кроме них, и не чувствовалось никакой угрозы. Этот мир как будто уже принадлежал им. Сенсоры доспехов вскоре подтвердили, что атмосфера пригодна для дыхания, и Соломон тотчас снял шлем. Прикрыв глаза, он сделал глубокий вдох, наслаждаясь вкусом воздуха, не прошедшего сквозь бесчисленные фильтры и очистители. «Ты должен оставаться в шлеме», – заметил Марий. «Мы еще не уверены, что воздух пригоден для дыхания». «Судя по показаниям датчика, все в порядке». «Но лорд Фулгрин еще не снял своего шлема». «И что?» «Ты должен ждать, пока он не подаст пример». «Марий, мне не нужен лорд Фулгрим, чтобы определить пригодность воздуха», – сказал Соломон. «Из каких пор ты стал таким занудой?» Марий ничего не ответил, а лишь отвернулся к воинам, выскакивавшим из штурмкатера с еще ворчавшими двигателями. Соломон покачал головой и устроил шлем на сгибе локтя. Пройдя к краю скальной площадки, он остановился и окинул взглядом простирающуюся внизу долину. От подножия гор ландшафт разворачивался бескрайним зеленым покрывалом. Густые леса закрывали все, вплоть до срединных склонов хребтов, а по дну долины, к далекому побережью, лениво текла ослепительно голубая река. На противоположном склоне долины из зарослей папоротников поднимались остатки сооружения, замеченного автоматом-разведчиком. С того места, где стоял Соломон, развалины были похожи на остатки гигантского свода, но более никаких признаков здания не было заметно. Со своей обзорной площадки Соломон мог видеть на сотни километров. На горизонте сверкали далекие озера, а в низинах он заметил бродивших животных. Удивительный цветущий мир 28.4 вдали закрывался дрожащей дымкой, а в чистом небе над головой летали птицы. Давно не приходилось видеть столь чистого, нетронутого мира. Подобно большинству детей императора, Соломон провел детство на Хемосе, в мире, в котором из-за постоянного пылевого облака, изолировавшего планету от далекого солнца, не существовало ни дня, ни ночи. Все, что он видел – нескончаемые сумерки и вечно беззвездное небо. И сейчас, при виде прекрасного безоблачного небосклона, его сердце, первое, человеческое, затрепетало. Жаль, что с приходом Империума все изменится, но эти перемены неизбежно произойдут, как только появится официальная запись о покорении планеты 28-й экспедиции во имя Императора. Уже через несколько дней отряды механикумов начнут процесс колонизации и составят проект использования природных ресурсов. Соломон был лишь простым солдатом, но глядя на красоту лежащего перед ним мира, он отчаянно хотел, чтобы человечество нашло способ избежать разрушения ландшафта. Неужели механикумы, вооруженные последними достижениями науки и логики, не могли найти способ добывать ископаемые без обязательных для такой отрасли последствий – загрязнения, перенаселенности и насилия над природой? Подобные рассуждения были не в компетенции Соломона и не имели для него особого значения. Если эта планета так пустынна, как кажется с первого взгляда, воины вскоре покинут ее, оставив гарнизон аркайдских гвардейцев командующего Фаэля, чтобы охранять мир, которому предстоит преобразование во славу Империума. «Соломон!» – окликнул его Юлий, стоявший рядом со штурмкатером. Диметр отвернулся от великолепного вида и зашагал обратно к месту высадки десанта. «Что, Что случилось?» «Готовь своих людей!» – сказал Юлий. «Мы идем осматривать эти руины!» Интерьер Лафинича значительно изменился за последние два месяца, отметил Остиан, пригубив второй бокал дешевого вина. Там, где раньше все дышало приглушенным шиком богемы, теперь возник чудовищно раздувшийся театр, словно вышедший из эпохи декаданса. Стены были покрыты позолотой, и каждый скульптор на борту считал своим долгом выставить на вновь возведенных пьедесталах десятки своих работ, или почти каждый. Художники работали без устали, создавая на стенах и потолке величественные фрески, а целая армия вышивальщиц трудилась над украшением великолепно расписанного занавеса. Большой участок стены над сценой был оставлен для великого творения Сирены Д'Анжело, над которым она, по слухам, работала день и ночь. Но Остиан уже несколько недель не видел свою подругу и не мог подтвердить или опровергнуть эти слухи. Последняя встреча состоялась около месяца назад, и Сирена тогда выглядела просто ужасно. В ней ничего не осталось от той утонченной женщины, в которую скульптор почти влюбился. Они обменялись лишь несколькими словами приветствия, и Сирена тотчас поспешно и смущенно попрощалась. «Я должен пойти и проведать ее», – сказал он самому себе, словно произнесенные вслух слова гарантировали выполнение обещания. На сцене группа танцоров и певцов вскакала под какой-то какофонический грохот, и Остиану лишь оставалось надеяться, что они не считают этот шум музыкой. В центре сцены стояла Каролин Осеник, красивая женщина, летописец и композитор, которая лишила его возможности посетить поверхность Лаэрана. Именно она была движущей силой этой драматической интриги, а Бекки Акинский с напыщенным видом расхаживала по сцене и орала на танцоров и хористов. Голубые волосы Беккии метались вокруг лица, словно морские водоросли, а ее одеяние разлеталось от яростных жестов, подкрепляющих слова, адресованные нерадивым исполнителем. На взгляд Остиана перемены в Лафиниче придали помещению нелепый вид. Чрезмерные старания превратили эстетически законченный облик во вместилище беспорядочного смешения чувств. Хорошо хоть уголок с баром остался нетронутым. У обезумевших дизайнеров не хватило смелости разрушить насиженное гнездо нескольких сотен угрюмых летописцев. Иначе могло возникнуть нешуточное восстание. Большая часть этих летописцев собралась вокруг громадной фигуры Астартес по имени Люций. Бледнолицый воин развлекал своих слушателей историями о планете под названием Убийца, рассказывал небылицы о воителе сангвинии и о своих великолепных подвигах. Остиану казалось, что столь могучему воину, как Астартес, не подобает так явственно добиваться похвал у завсегдатаев Лафиничо, но свое мнение он предпочитал держать при себе. Прежде Лафиничо было местом, где можно было расслабиться, но нынешняя какофония и кошачьи забывания, несущиеся со сцены, удостаивались лишь проклятий и жало плитописцев на злую судьбу, сделавшую их свидетелями подобной трансформации. «А ты заметил, что все это вытворяют те, кто спускался на Лаэран?» – раздался голос над его ухом. Говорившим оказался плохой поэт по имени Леопольд Кадмус. Остиан несколько раз разговаривал с ним при встречах, но до сих пор избегал любых его произведений. «Да, заметил», – кивнул Остиан. В это время орущая толпа пыталась втащить сервитора-грузчика на постамент вместе с скульптурным изображением похотливого обнаженного Херувима. «Отвратительное распутство! Вот что это такое!» – сказал Леопольд. «Точно!» – кивнул Остиан, хотя мысленно попытался себе представить, как выглядел бы Леопольд в подобной сцене. «Я думал, такие, как ты, должны бы в этом участвовать!» Заметил Леопольд, и в его голосе Остиан уловил нотки зависти. Он покачал головой. «Я тоже так думал, но посмотрел, во что они превратили это место, и решил, что это не для меня». «Что ты имеешь в виду?» Невнятно пробормотал Леопольд, и Остиан заметил, что поэт сильно пьян. «Посмотри сам и поймешь», – ответил он, указывая на росписи, украшавшие ближайшую стену. «Краски как будто выбраны слепцом, а что касается сюжета, я не против некоторого присутствия эротики в искусстве, но здесь сплошная порнография». «Я вижу», — усмехнулся поэт. «Здорово, правда?» Остин проигнорировал его оценку и продолжал. «Ты слышишь эту музыку? Когда я впервые услышал Бекью Кински, то пришел в восторг от ее исполнения, а сейчас ее музыку как будто издает кошка, которую за хвост вывесили за окно, и она царапает по стеклу когтями, пытаясь забраться в дом». «Что касается скульптур, то я даже не знаю, что и сказать. Они грубы, вульгарны, и ни одну из них я не назвал бы законченной». «Что ж, тебе лучше знать», – протянул Леопольд. «Верно», — ответил Остиан, вздрагивая от воспоминания. Совсем недавно он уже слышал эту фразу. Это был обычный день, и Остиан пытался воплотить свои видения в мраморе, наполняя студию стуком молотка и скрежетом резца. Статуя медленно пробуждалась к жизни, и доспехи воина проступали из мрамора по мере того, как Остиан отсекал все лишнее, не подходившее под его представление о конечном результате. Серебряные руки скульптора скользили по камню, и датчики в кончиках пальцев находили в его толще скрытые изъяны и точки напряжения. Каждый удар молотка был тщательно выверен и согласовывался с инстинктивным чутьем, любовью и уважением к создаваемому образу и мрамору, с которым работал скульптор. После торопливого начала, когда его действиями руководил гнев, возникшие впоследствии спокойствие и уважение смягчили его атаку на мрамор, и Остиан уже ощущал удовлетворение при виде зарождающейся красоты. Он отступил от мраморной глыбы и внезапно почувствовал чье-то присутствие в загроможденной студии. Обернувшись, он увидел гиганта, воина в пурпурно-золотистых доспехах и с длинной золотой алебардой в руке. Украшения на броне воина были намного изящнее, чем у всех Астартес, которых Остиану доводилось видеть. На голове воина сверкал крылатый шлем, а визор был выполнен в виде головы хищной птицы. Остиан растерянно снял с лица респиратор. Вслед за первым воином в студию вошли еще пятеро таких же Астартес. Затем появился грузовой сервитор с большим подносом, на котором под белой тканью угадывались три предмета неопределенной формы. Остиан мгновенно узнал великолепную форму гвардейцев Феникса, элитных гвардейцев Примарха. Затем в студию вошел Фулгрим, и при виде величественного воина устиан окончательно оцепенел. На повелителе детей императора была простая тога винно-красного цвета, расшитая пурпурными и серебряными нитями. Бледное лицо примарха было припудрено, глаза обведены черной тушью, а серебристо-белые волосы зачесаны назад и сплетены в сложно уложенные косички. Остиан упал на колени и склонил голову. Ему еще никогда не приходилось находиться в такой близости от примарха. Да, он видел командира детей императора и раньше, но это появление в студии и взгляд темных глаз, обращенных прямо на него, на мгновение лишили Остиана дара речи и способности управлять своими мыслями. «Мой господин!» – начал Остиан. «Прошу тебя, встань, мастер Делафур!» – сказал Фулгрим и подошел ближе, так что Остиан ощутил резкий запах ароматических масел. Такой гений, как ты, никогда не должен становиться передо мной на колени. Остиан медленно поднялся и попытался заглянуть в лицо примарха, но обнаружил, что не в силах сделать это. «Ты можешь смотреть на меня», – произнес Фулгрим. Остиан неожиданно ощутил, что примарх как будто контролирует его движение. Теперь голова повернулась без всякого усилия. Голос Фулгрима звучал восхитительной музыкой, он произносил каждый слог с такой безукоризненной отчетливостью и интонацией, что любое другое произношение казалось бы грубым косноязычием. «Я вижу, что твоя работа продвигается», — сказал Фулгрим, обходя мраморную глыбу и осматривая первые следы резца. «Я с нетерпением буду ждать ее завершения. Скажи, это будет портрет какого-то определенного воина?» Остиан кивнул. Он пытался, но не мог подобрать слов. Они словно разлетались в присутствии этого величественного существа. «И кого же?» – спросил Фулгрим. «Это будет портрет императора, возлюбленного всеми», – произнес Остиан. «Император – это достойный объект», – заметил Фулгрим. «Я подумал, что столь превосходный мрамор достоин изобразить императора». Фулгрим кивнул, закрыл глаза и продолжал обходить статую, касаясь мрамора руками, совсем как Остиан несколько минут назад. «У тебя редкий дар, мастер Далафур. Оживить такой камень, могу ли я сделать нечто подобное?» «Мне говорили, что вы обладаете редким талантом скульптора, мой господин». Фулгрим улыбнулся и слегка покачал головой. «Да, я могу высекать красивые вещицы, но сделать их живыми – это разочаровывает меня, и я пришел обратиться к тебе за помощью». «За помощью?» – удивился Остиан. «Я не понимаю». Примарх жестом подозвал сервитора-носильщика, и один из гвардейцев Феникса снял с подноса ткань, открыв три скульптуры, высеченные из бледного мрамора. Фулгрим взял Остиана за плечо и подвел его к сервитору. Все три статуи изображали воинов, и по знакам отличия, вырезанным на их нагрудниках, было ясно, что это капитаны рот. «Я вознамерился создать скульптурные портреты каждого из моих капитанов», объяснил Фулгрим. «Но после того, как закончил работу над третьей скульптурой, я почувствовал что-то неладное, как будто упустил какую-то важную деталь». Остиан осмотрел скульптуры, отметил чистые линии и удивительную деталировку, вплоть до прекрасно переданного выражения лиц всех трех капитанов. Все черты были безукоризненны, и на мраморе не осталось ни единого солидаристца скульптора, словно каждая скульптура была разом отлита в идеальную форму. И все же, несмотря на совершенство произведений, Остин не ощущал волнения, ожидаемого при взгляде на подлинное творение мастера. Да, скульптуры были совершенны, но тем не менее в них чувствовался какой-то изъян. Несмотря на техническое совершенство линий, в них не было ничего от самого создателя, никакой человечности, которая могла бы привлечь зрителя и зажечь искру в душе художника. «Они превосходны», — наконец сказал он. «Не лги мне, летописец!» — предостерег его фулгрим, и от резких ноток в его голосе Остиан поежился. Ледяной взгляд примарха пронзил его насквозь, и остеон ощутил, как холод пополз по позвоночнику. «Что вы хотите от меня услышать, господин?» – спросил он. «Скульптуры превосходны». «Я хочу знать правду», – ответил Фулгрим. «Правда, как скальпель хирурга, причиняет боль, но излечивает». Остиан пытался подобрать слова, которые не обидели бы примарха, поскольку не мог решиться на столь неслыханное проявление неуважения. Да разве кто-нибудь мог даже мысленно оскорбить такое великолепное существо? Нерешительность Остиана не укрылась от глаз примарха, и он ободряющим жестом похлопал его по плечу. «Хороший друг, указывающий на наши ошибки и несовершенства, достоин уважения, как если бы он открыл тайну спрятанных сокровищ. Я разрешаю тебе говорить откровенно». Слова примарха прозвучали совсем негромко, но они, словно магическим ключом, открыли выход мыслям Остиана, которые он не решался облечь в слова. «Мне кажется, что они слишком совершенны», — произнес он. Как будто в их создании участвовал только разум, а не сердце. «Разве может быть вещь слишком совершенной?» – спросил Фулгрим. «Любой предмет, отличающийся красотой и благородством форм, без сомнения, является продуктом расчетов и логики». «В искусстве это не совсем так. Талант должен затрагивать сердце», – ответил Остиан. Можно работать с самой совершенной во всей галактике техникой, но если при этом не испытывать страсть, занятие станет пустой тратой времени. «Есть такое понятие, как совершенство», — бросил примарх. «И цель нашей жизни состоит в его достижении и развитии. Все, что преграждает нам путь, мы отбрасываем в сторону». Остиан покачал головой. Он вдруг слишком увлекся своими мыслями, чтобы заметить нарастающий гнев примарха. «Нет, мой господин, если художник во всем стремится к совершенству, у него ничего не получится. Человеческая сущность по своей природе не стремится к совершенству». «А как же твоя собственная работа?» – спросил Фулгрим. «Разве в ней ты не стремишься к совершенству?» «Люди, настаивающие на совершенстве, многое теряют. Они не в состоянии его достичь, но продолжают искать», — ответил Остиан. «Если бы я работал только ради достижения совершенства, моя скульптура никогда не была бы закончена». «Что ж, тебе лучше знать», — проворчал Фулгрим. Внезапно Остиан с ужасом осознал, что вызвал неудовольствие примарха. Глаза фулгрима сверкали черными жемчужинами, вены на висках пульсировали от сдерживаемой ярости, и Остиан испугался, заметив на лице примарха выражение глубочайшей тоски. Он слишком поздно понял желание примарха заставить красоту мрамора или картины подчиниться строгим требованиям безукоризненного совершенства, желание убрать со своего пути все лишнее. Слишком поздно Остиан осознал, что, спрашивая совета, Фулгрим не ждал истин. Он желал лишь восхищения своими произведениями и медовой лести, чтобы подкрепить свое гигантское самолюбие. «Мой господин», – прошептал Остиан, – «все это чепуха», – прервал его Фулгрим. Я вижу, что не зря пришел с тобой поговорить. Я больше никогда в жизни не прикоснусь резцом к мрамору, поскольку это было бы пустой тратой времени. Нет, господин мой, я не это. Фулгрим поднял руку, заставив скульптора замолчать. Благодарю за потраченное время, мастер Далафур. Продолжай работу над своей несовершенной статуей. Примарх Детей Императора в сопровождении гвардейцев Феникса покинул студию, оставив Остиана дрожать от страха при мысли о том, что он, сам того не желая, заглянул в душу Фулгрима. Остиан услышал, что к нему кто-то обращается, и поспешно стряхнул оцепенение, вызванное воспоминаниями о визите Примарха. Подняв голову, он увидел перед собой бледнокожего Астартеса. «Я Люций», — сказал воин. Остиан кивнул. «Я знаю, кто ты». Люций самодовольно улыбнулся. «Мне сказали, что ты дружен с Сиреной Деанжело. Это правда?» «Полагаю, что так», — ответил Остиан. «Тогда не мог бы ты проводить меня в ее студию?» — спросил Люций. «Зачем?» «Разумеется, я хочу, чтобы она нарисовала мой портрет», — усмехнулся Люций.